Глава тридцать шестая. Жалящее желание. Лиард. «Ты будешь меня слушать или продолжишь своё мельтешение?» прикрикнул дядя, которого я снова пришёл донимать. Пришлось оставить Айсель в комнате Карая и строго-настрого наказать ему не сводить с неё глаз. Но волнение, что она там одна, спящая и беззащитная, не давало покоя. Как и не давал покоя тот факт, что кровь других вызывала у нас отвращение. Ещё я переживал, что родители до этого времени, не желающие лезть в глаза, и это было верным решением с их стороны, могли появиться в любой момент и всё усложнить. «Я, если честно, сейчас плохо воспринимаю информацию», — мотнул головой. «Прости, что ты сказал?» «Я говорю, что привязки на вас точно нет, Лярд». «Тогда что это?» — взорвался я. «Что?» «Вместо запаха крови других мы чувствуем вонь гнили. Оба. И это я молчу про вкус. С ним дела обстоят ещё хуже». «Мальчик мой», — вздохнул дядя, смотря на меня, как на несмышлённого ребёнка. Если бы была привязка, то ты бы не смог пить свою, эту, как её. «Асиру», — подсказал я, понимая, что высший прав. «Дочь клана Хиташ пробыла в Академии месяц, пока ты не заметил её. И всё это время ты спокойно пил свою обращённую, не чувствуя ничего подобного, что происходит с тобой сейчас». «Точно», — выдохнул, ощущая чудовищное облегчение. «Тогда что происходит, дядя?» Я могу лишь высказать свои догадки, сынок. Мне кажется, что вы выбрали друг друга на эмоциональном уровне. Подсознательно считаете себя парой, понимаешь? У вас сначала проснулись чувства, что с высшими бывает очень редко. Поверь мне, это известно. А уже потом вы поняли где-то там, в подтаённых уголках своей души, что никто другой вам и не нужен вовсе. Смотрел на дядю, хлопая ресницами и понимая, что и тут он прав. Изначально Айсель привлекла моё внимание запахом крови. Но как же быстро я смог увлечься ей, что на меня вообще не похоже?» Постоянно думал о ней. Представлял нас вдвоём и не мог дождаться момента, когда снова встречусь со взглядом её фиалковых глаз. Она зацепила меня, привязала к себе безо всяких хитростей и ритуалов. Айсель смогла пробраться в моё сердце и прочно поселиться в нём. А я и не был против, именно этого и желая. «Так что», — усмехнулся Высший, — «придётся тебе как-то ей это объяснить». «И я тебя прошу, не мори себя голодом. Твоя кожа уже сереет. Ты сильно ослаб. Вы не сможете пить других лиард. Ты так уж точно. Хотя, судя по тому, что я услышал от тебя, могу со всей уверенностью заявить, вы влюблены друг в друга. А любовь между высшими, если она настоящая, конечно, не проходит по мановению руки. Поэтому либо вы примете всё как данность, закрепляя свои отношения, либо будете оба страдать и мучиться от нестерпимой жажды, а я не хочу видеть тебя в столь плачевном состоянии». «Не заставляй меня вмешиваться, Леард». «Я понял, дядя». Склонил голову в знак почтения. «Спасибо тебе». Полёт до Академии занял немного времени. Нёсся с такой скоростью, что птицы шугались в разные стороны от испуга. Внутри разрасталось волнение. Не мог понять, откуда оно взялось, но отчётливо понимал, что нужно спешить. Ворвался в распахнутое окном, бросая взгляд на спящую Айсель. На мгновение стало легче, ведь никто не потревожил её сон. Но когда слуха коснулось шипение из коридора и возмущённая вопля отца, ярость ворвалась в сознание, и я направился на выход, прикрывая дверь спальни. «Ты в своём уме вообще?» — давил карая отец. «Отошёл в сторону», — и я сказал. «Нет», — отрицательно мотнул головой брат, заставляя меня гордиться им. «Ты посмотри на него. Что значит, нам нельзя её увидеть?» — полыхал гневом родитель. «Вообще-то это наша дочь», — перенял эстафету до верхэтаж. «В чём дело?» Мой ледяной тонн мгновенно остудил пыл всех собравшихся. «Обязательно так орать!» Айсель спит. «Лиард», — выступила вперёд матушка, виновато улыбаясь. «У вас всё хорошо?» «Я даже не знаю. Хотелось просто выставить их за дверь и вернуться к Айсель. А у вас?» Матушка открыла было рот, чтобы ответить, но я не позволил, продолжая. «Видимо, вы были заняты чем-то очень важным, раз оставили без присмотра пробудившуюся в имперессу. Как по мне, это верх безумия». Она укусила аристократа, наблюдал, как представители двух кланов потупили взоры. «Разбираться с родителями укушенного предстоит вам», — устремил взгляд на Ариану и Девира Хиташ. «Да, я уже им рассказал», — буркнул Кай, стоя плечом к моему плечу и загораживая проход. Чувствовал недовольство отца. Он злился, что я позволяю себе высказываться в подобном тоне, но мне на данный момент было плевать. «Я говорил правду». Говорил то, что чувствовал. И знал, что заткнуть мне рот ни у одного из этой неосмотрительной четвёрки не получится. По поводу аристократа не стоит беспокоиться. Это всё мелочи. Отец Айсель вскинул подбородок, принимая решительный вид. А сейчас мы хотим видеть свою дочь. Вынужден отказать в вашей просьбе. Мои глаза недовольно прищурились. Я знал, что буду стоять до последнего, но пройти им в комнату не дам. Айсель не разделяет вашего желания. Ответил прямо, к чему увиливание «Как я уже говорил ранее, спасибо за содеянное, она вам не скажет, так что уходите». Мой предупреждающий взгляд вспыхнул огнём. «Сын!» — возмутился отец. «Не перегибай палку!» «Не ар!» — позвала его Ариана. «Всё хорошо. Пусть будет так, как решил Лярд». «Но...» — открыл рот Девер. «Я мог понять его негодование. По факту он отец, а я не позволяю ему пройти к своей дочери. Просто позволь остаться рядом с ней», — попросил Ариана одним движением руки, заставляя своего супруга замолчать. «Я прошу тебя». «Пожалуйста. Простите, но не думаю, что это хорошая идея». Даже боялся представить, как отреагирует Айсель, когда проснётся. Она зла, напуганна и голодна. Ей нужно многое обдумать и принять. «Нет, ты не так понял», — грустно улыбнулась матушка Айсель. «В академии есть свободные комнаты для магистров. Я поселюсь в одной из них». «Милая, не думаю, что это хорошая идея», — попытался переубедить свою супругу высшей. «Я всё решила, Девир. Чуть повысила она голос. Конечно, если Лиард не против». «Хочу быть рядом со своей дочерью, пусть и на расстоянии. Не стану лезть к ней в глаза. Мне сейчас будет достаточно просто за ней наблюдать. А ты отправляйся домой». Я лишь неопределённо пожал плечами, и этого Ариани Хиташ вполне хватило, чтобы послать мне полной благодарности взгляд. Посмотрев ещё раз за моё плечо, она повернулась и направилась к лестнице. Следом за ней потянулись и мои родители с Девиром. «Фух», — выдохнул брат. «Как хорошо, что пришёл. Я уж думал, придётся жизнь отдать, так как меня чуть не разорвали по кусочкам». «Спасибо, Кай. Устала улыбнулся я, закрывая дверь на замок и понимая, что ноги едва держат. Знал, что на тебя можно положиться. Карай довольно крякнул, смотря на меня с вопросом в глазах. «Если ты не против, то я расскажу всё потом. Хочу прилечь. Сил нет». Вымученно улыбнулся в ответ. «Конечно», — кивнул он. «Иди отдыхай. Я прослежу за порядком в академии, а ты охраняй СЛ». Хлопнув Кая по плечу, направился в комнату к моей вампирессе. Стоило только увидеть её, как желание обладать девичьим телом стало почти неконтролируемым. Задержавшись на ней взглядом, осторожно сел на угол кровати. Комната пропиталась её ароматом, и вампирская сущность заворочалась внутри, умоляя насытить её. «Не сейчас», — ответил я ей. «Скоро, но не сейчас». Стараясь не потревожить сон Айсель, я лёг рядом, придвигаясь ближе и зарываясь носом в рассыпь её волос. Ни с чем не сравнимая мука прокатилась по телу, заставляя сжать зубы. «Как же сильно я её хотел». Желание сводило с ума и мучило, отдаваясь болью в каждой клеточке тела. Тяжело вздохнув, перевернулся на другой бок, прикрывая глаза. Её близость была безумно приятной и волнительной, но она же и одновременно жалила, словно сотни кинжалов. Я наслаждался и тут же корчился от боли. Как долго получится это терпеть? Каждая минута даётся с большим трудом. «Надеюсь», — прошептал в тишину, — «ты примешь меня не только телом, но и разумом. Иначе я даже боюсь представить, что может случиться».